Ну и черт с ним, главное достигнуто. «Да, это меня полностью устраивает», — сказал Бестужев, сложив бумаги вчетверо и спрятав во внутренний карман. «Но это еще не все. Где сейчас находится ф р е й л е н Гесслер? Поскольку она осталась на свободе, вы не могли с ней не встретиться?» «Еще не успел», — сказал майор. Были другие дела, да и она еще не оставляла на почте письма. Если и приехала, то должна остановиться в отеле е к а й з е р х о ф Судя по тону, он не собирался рыцарски спасать даму, наоборот. Считал, что, коли уж ему фатально не повезло, то и очаровательная сообщница должна получить свою долю неприятностей. Это и понятно. Кто она ему? Иностранка? нанятая для определенных заданий. «Считая своим долгом вас предупредить, — продолжал майор, — и м а д м у а з е л ь Надежда и ее друзья — люди крайне опасные, р е ш и т е л ь н ы относятся к той службе, которую вы имеете честь представлять, с нескрываемой враждебностью. Это уж моя забота, — заверил Бестужев. Лишь бы вы не вздумали ее предупредить». «Я не самоубийца», — сухо бросил майор. «Я чего-то так и полагал. И еще одно, клянусь вам, последнее. Джон Грейтон...» «Только не притворяйтесь, что не слышали о нем. Вы ведь были в пансионате у принцессы Елизаветы. Вели дела с господином по кличке Кудияр. А что она означает, кстати?» С искренним любопытством спросил майор. «Я не знаю русского». «Пустяки», — сказал Бестужев. «Был такой разбойник в старые времена, вроде вашего Дико Терпина. Итак, вы ведь имеете к рейсу Джона Грейтона в Россию самое прямое отношение, коли уж специализируетесь на работе с нашими весьма радикальными партиями». Откровенно признаться, все это было на уровне догадок, и возможная связь англичанина с Грейтоном — Его специализация на бомбистах. Но очень уж многозначительное совпадение. И там, и сям выныривает наш майор, как чертик, из коробочки. «Ну, что вы молчите?» — требовательно спросил Бестужев. «Облегчите уж душу полностью. Смешно теперь увиливать. А где Грейтон должен выгрузить оружие?» «Точно мне неизвестно. А где-то в Финляндии». «В данном случае я не организатор, я лишь контролирую отдельные этапы». «Пароход еще в Кайзербурге?» «Да, он уходит сегодня ночью». «И у вас, конечно же, есть доверенный человек на судне. Это ведь азбука?» «Есть? А вот видите, вы должны с ним договориться, чтобы он взял меня на борт. А, собственно, что там договариваться? Просто прикажите». Туманно сошлитесь на высшие интересы дела, о которых ему и знать-то не полагается. Но он ведь в вашем подчинении, а не наоборот. Послушайте, — воскликнул майор, — на сей раз вы от меня требуете невозможного. Отчего же? Паспорт у меня надежный. Судно совершенно легально может взять на борт пассажира. Я не о том. На корабле поплывут хозяева груза. Ваши социал-демократы. Я так и не знаю, сколько их будет, но уж, безусловно, не один и не два. Ну и не взвод же. Да, конечно, не взвод. Вот видите... Нет уж, позвольте, ощетинился майор. Не буду врать, что меня хоть сколько-нибудь интересует ваша участь, но там вас непременно прикончат, а претензии... «А ваша разведка потом обязательно предъявит мне». «Ничего подобного», — заверил Бестужев. «Даю вам слово о ф и ц е р х о т и т е я своей рукой сделаю соответствующую приписку к вашим показаниям? Напишу, что инициатива исходила исключительно от меня, а вы были принуждены». «Видите? Вот так устраивает. И все равно вас там прикончат». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал Бестужев. «Итак, когда и где вы меня сможете представить вашему доверенному лицу на судне?»